Сына Исандра, ему Эниалий, несытый убийством, свергнул, когда воевал он с Салимами, славным народом. Дочь у него злотобраздая гневная Феба сразила. Жил гиполох. от него я рожден и горжусь родом. Он послал меня втрою и мне заповедовал крепко читься других превзойти, непрестанно пылать отличиться,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 «Ты гость мне отеческий, гость стародавний!» Некогда дед мой Иней знаменитого Белерафонта в собственном доме 20 дней угощал дружелюбно. Оба друг другу они превосходные дали гостинцы. Дед мой Иней предложил блистающий пурпуром пояс. Белерафонт же золотой подарил ему кубок двудонный.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 Из своих колесниц соскочившие, за руки оба взялись и на дружбу взаимно клялися. В оное время углавка рассудок восхитил Кранион. Он Диамеду-герою доспех золотой свой на медный, востоценимый тельцов обменял на стоящий девять. Гектор меж тем приближился к скейским воротам и к дубу. Окрест героя бежали троянские жены и девы, те вопрошая о детях, о милых друзьях и о братьях, те о супругах. Но он повелел им молиться бессмертным всем небеса населяющим. Многим беды угрожали. Но когда подошел он к прекрасному дому Приама, к зданию с гладкими вдоль переходами, В нем заключалось в круг 50 почивалин из гладко гладкоотесанных камней, близко одна от другой устроенных, в коих прямо все почивали сыны у цветущих супруг их законных. Дщери его на другой стороне, на дворе почивальни были 12 под кровлей одною, из тесанных камней близко одна от другой устроенных, коих прямо все почивали зитья у цветущих супруг их стыдливых. Там повстречала его милосердная матерь Гекуба, шедшая в дом Клаодики, своей миловиднейшей Черри. За руку сына взяла, вопрошала и так говорила. «Что ты, у сын мой, приходишь, оставив свирепую битву?»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 Мужу, трудом истомленному, силы вино обновляет. Ты же, мой сын, истомился, за граждан твоих подвязаясь. Ей отвечал знаменитый, шеломом сверкающий Гектор. Сладкого пить мне вина не носи, почтенная матерь. Ты обессилишь меня, потеряю я крепость и храбрость. Чермное жзевсу вино —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 Шествуй же, матерь, ко храму Афины добычелюбивой Я же к Парису иду, чтобы к воинству из дому вызвать, Ежели хочет, совет он слушать. О, был бы он там же пожран землей! Воспитал олимпиец его на погибель трое прямо отцу И всем нам приамовым чадом. Если б его я увидел... «Сходящего в бездны Аида, Кажется, сердце мое позабыло бы горькие бедства!» Так говорил. И Гикуба немедля служительниц дома вызвала, жон благородных они собирали по граду. Тою порой сама в благовонную горницу всходит, Там у нее сохранялися пышно узорные ризы жон седонских работы которых Парис Боговидный сам из Сидона привез, приплывая пространное море. Симон путем увозил знаменитую родом Елену. Выбрав из он их одну, понесла предафину Гекуба большую, лучшую в доме, которая швением пышным словно звезда сияла и в самом лежала исподе. Соной пошла, и за ней благородные многие жены. В замок городской им притекшим к храму Афины богини, двери пред ними разверзла прелестная ликом Фиано, дщерь Кисея, жена Антенора, смирителя коней. Трое мужами избранная жрица Афины богини.